Глава шестнадцатая. Грейт Ярмут. Вряд ли я решился бы подвергать себя риску и отдать целый год жизни на бесполезное с точки зрения Демиурга путешествие. Однако мне пришло в голову, что я мог употребить это время с умом. Я решил вплотную заняться энциклопедией. К этому времени мы с Тропининым уже набросали около тысячи коротких статей, а затягивать дело до бесконечности не стоило. Идея заключалась в том, чтобы сперва выпустить краткий справочник, типа понемногу обо всём, а потом раскатывать его объёмы содержания с каждым последующим переизданием. Чтобы восполнить пробелы, я прихватил множество изданий по географии, химии, искусству, так что скука мне не грозила. Кроме того, я собирался обучить своей версии грамоты побольше крестьян, а затем поставить пару из них к набору. Гравер и несколько рисовальщиков, которых мне удалось подцепить в Лондоне, смогли бы помочь с оформлением и, таким образом, начали бы отрабатывать контракт, еще находясь в пути. Почтовые кареты привозили новобранцев от Норриджа к таверне «Борцы» с периодичностью морских волн, что облизывают местные пляжи. По английским меркам Ярмут выглядел небольшим. Он занимал узкую полосу суши между рекой Яр и отмелью Северного моря. Его здесь называли немецким. Но даже это небольшое пространство ограничивала городская стена, за пределами которой строить не позволял какой-то древний закон. Плотная застройка породила частую носечку из узких улочек, роу, которые пересекали город почти параллельными рядами от моря к реке. Роу не мостили подобно нормальным улицам, а засыпали галькой, которая вбирала в себя осадки и нечистоты. Рукотворные ущелья наполняло вонь, и даже среди бела дня здесь царил сумрак. Без нужды люди сюда не совались. Хотя у местных имелись специальные очень узкие и лёгкие повозки, передвигались по роу главным образом пешком. В некоторых местах приходилось разворачивать плечи, чтобы не застрять между стенам жилые и хозяйственные постройки жались друг к другу и выглядели крохотными в сравнении с лондонскими а за дверь открывающиеся наружу здесь беспощадно штрафовали несмотря на тесноту кабаков и посёлков дворов в грейт-ярмате хватило бы на три таких города и не только удобный порт был тому причиной Ещё до войны британцы взяли за моду выезжать на побережье, чтобы купаться в морской воде, и Ярмут, расположенный на песчаной косе, оказался одним из самых популярных курортов. Правда, купание в XVIII веке выглядело скорее как хождение по мелководью по щиколотку в воде. Самые смелые забредали в воду по колено. Разумеется, не то, что бикини, но и купальников как таковых ещё не придумали. Погружения в морскую воду целиком устраивали в специальных ваннах, которые заводили у себя некоторые местные дельцы. Зато воздухом дышали без стеснения, особенно на морском берегу, где не чувствовался запах рыбы. Курортная атмосфера царила в городе начиная с июня, и мы попали как раз в самый разгар сезона. Атмосферу эту не могла испортить даже война. Война, впрочем, оживила местную экономику. Падение цен на рыбу компенсировал приток военных и моряков. По обе стороны устья Яра возводили фортификационные сооружения, запирая водный проход вглубь страны, а на холмах ставили батареи, которые прикрывали дороги на случай вторжения. О размещении батарей пытался договориться с землевладельцами, присланный из Лондона лейтенант-полковник. И вот вам пример английского культа частной собственности. Зачастую военным приходилось ставить орудия не там, где было выгодно с точки зрения тактики, а там, где позволяли владельцы участка. Желающим предлагали работу на строительстве укреплений, обещая билет со освобождением от принудительной вербовки. Джентльмены на собственные средства собирали ополчение, становясь таким образом временными офицерами. Чем больше людей они ставили под дружьё на собственный счёт, тем выше обещался им чин. Приватиры получали свою долю новобранцев из бывших рыбаков. Как результат, в кабаках города звенела монета. Наш корабль, как утверждал Спиджек, с трудом удалось завести в реку. Теперь он стоял у набережной Яра во всей красе. Сравниться с Палладой здесь не мог, пожалуй, никто. Два куттера королевского флота, "Обезьяна" и "Либерти", которые патрулировали эти воды. Несколько местных приваттеров выглядели прогулочными лодками, а многочисленные рыболовные лодки и речные баржи щепками рядом с палатой. Даже мэр города, Уильям Фишер эсквайр, соизволил лично подняться на борт и выразить надежду, что предприятие послужит общественным интересам по защите британской торговли и нарушению торговли вражеской Сам я поселился в маленьком трактире Чёрный лев на Тюремной улице. Старинная тюрьма с лабиринтом мрачных подземелий была ещё одной местной достопримечательностью наравне со старым фортом и пляжами. Прямо сейчас в тюрьме тамилось несколько пиратов, ожидающих казни, а также группа французских контрабандистов, потерявших своё судно в бурю. Время от времени одни или другие предпринимали попытку к бегству, ставя городок на уши, что оживляло провинциальную скуку. Если не считать пересудов в пабах, то основным развлечением горожан и гостей было выходить на пляжи, бродить по мелководью и наблюдать за проходом мимо ярмута десятков судов – индейцев, угольщиков из Нью-Касла, каботажных торговцев, балтийских купцов. Они сбивались в огромные караваны и жались к берегу, опасаясь атак и вражеских кораблей, но не подходили слишком близко, здешние воды изобиловали отмелями, о чём предупреждали остовы погибших судов. Самая знаменитая мель, Scroby Sands, забирала по несколько кораблей в год. Ярмут отправлял рыбачьи лодки, чтобы спасти терпящих бедствие. Мы стали свидетелями гибели брига Peggy и Betsy, а затем наблюдали с борта, как на набережную доставили весь его экипаж. Счастливое спасение! К тому же оно дало нам одного новобранца. Война напоминала о себе каждый день. На батареях пристреливали тяжелые орудия, ополчение проводило на пустырях маневры, поднимая нестройную оружейную пальбу. Вскоре после нашего здесь появления взорвалась мастерская местного оружейника, который из-за большого числа заказов ускорил сушку пороха и не доглядел за процессом. Бедняга скончался через неделю от ожогов. Время от времени приватеры отваливали от набережной и выходили на охоту. Иногда они возвращались с добычей и устраивали распродажу призов в тавернах, иногда приползали побитыми псами, заплатив победителю выкуп. Это походило бы на спортивное состязание, но иной раз они не возвращались вовсе. С нашим появлением у жителей Ярмута появилось новое развлечение. В последние дни все только и говорили, что о грядущей экспедиции за богатым призом. Несмотря на наши заверения, никто не верил, что такой славный корабль снаряжается не для каперства. Ходили слухи об испанских галеонах, французских и голландских индейцах, обсуждались перспективы охоты на торговые шхуны в оставших колониях в Карибском море или на французские каботажные суда в Средиземном. Желающих поучаствовать в многообещающем деле оказалось куда больше необходимого. Нарота охотно угощал наших моряков, чтобы выведать подробности и подобрать ключик к вербовщику. Всё это напоминало ещё не написанный роман Стивенсона Остров сокровищ, когда неопытный, но слишком болтливый авантюрист Трелани набирал команду для тайного дельца, а весь Бристоль уже знал, что Испаньола отправляется за сокровищами. Мне однако совсем не улыбалось, чтобы славный кораблик захватили где-то в пути. Я постоянно напоминал товарищам, чтобы они не брали на борт не единого подозрительного человека, никого без предварительной беседы и расспросов общих знакомых. А если на горизонте появится какой-нибудь одноногий кок, который пообещает вам быстро набрать команду, гоните его в шею, распорядился я. С собеседованием с новобранцами и пробиванием их данных занимался Слейтер, который многих в ярмате знал по прежним делам. Он поселился у своего приятеля некоего Питера Нильсона в таверне Белый лев на Королевской улице. Там и принимал кандидатов. Дело продвигалось не шатко ни валка. Несмотря на большое число желающих, многие, узнав, что им не предлагают долю в добыче, отказывались даже от сравнительно крупной платы. Но и тех, кому уже нечего было терять, тоже хватало. Мы отбирали лучших Все наши моряки жили на борту, сходя на берег лишь ради развлечений. А вот пассажиры, которые уже начали понемногу прибывать, пока размещались в городе. На корабле они мешали погрузке, ремонту, работам с такелажем и рангоутом. Однако и на берегу всё оказалось не просто. Из-за начала курортного сезона самые престижные и крупные гостиницы вроде Звезды, Короны и Якоря были полны. Нам пришлось рассовывать людей по крохотным тавернам по всему городу. Деньги продолжали улетать в трубу. Расходы возрастали лавинаобразно, а за скорость приходилось доплачивать ещё больше. Хотя корабль считался готовым к выходу, он был оснащён для каперства в районе канала, но никак не для дальнего перехода в Америку. Если хотите разорить небольшую страну, подарите ей фрегат, переформулировал я известную фразу. Серебряная лихорадка тревожила и заставила меня задуматься об успехе предприятия. Если остановить проникновение в команду явных злодеев, мы могли проверками и собеседованием, то за моральную устойчивость самих матросов никто поручиться не мог. Завышенные ожидания могли привести к бунту задолго до того, как на горизонте покажется горн. Поэтому на самый крайний случай я разработал несколько вкусных наживок, которые можно было бросить бунтующей команде. Во-первых, если припрёт, можно будет рассказать парням о традиции Титианак дарить любовь чужеземцам. Во-вторых, если не пройдёт похоть, можно сделать ставку на жадность и объявить, что мы направляемся на охоту за манильскими галеотами. Эти набитые серебром, специями и китайским товаром огромные корабли были квинтэссенцией мечтаний всякого уважающего себя пирата. И я собирался убедить нетерпеливых, что мы сможем устроить засаду на испанцев в бухте Монтерея, а там уж как-нибудь выкручусь, оттуда на наших владений рукой подать. Мне ещё несколько раз приходилось мотаться в Лондон и обратно, к счастью, уже не посредством летающей кареты на стальных рессорах. Одолженные у братьев лодка и полноводная река позволяли вернуться к более удобному транспорту. С помощью кого-нибудь из новых друзей я закупал навигационные инструменты, книги, лоцей, карты. Последние приходилось внимательно просматривать перед покупкой. В ходу было много фальшивок. Разумеется, я не помнил расположения всех земель, но надеялся, что какое-нибудь несоответствие с виденным раньше всплывёт в подсознании. Впрочем, многое к этому времени было описано уже достаточно верно. Следовало лишь избегать старых карт и того, что во все времена пытались впарить букинисты наивным искателям приключений. Пиратские клады меня не интересуют, мистер Блейн. Продолжалась работа и по поиску кадров. В Лондоне и пригородах обитало множество людей, у которых бизнес не задался. Мне удалось получить гравёра, часовщика, мебельщика, Каждому из специалистов я прикрепил по паре учеников из помещичьих крестьян, чтобы не терять время. Пока Лёшка пытался изобретать на основе обрывочных знаний, я вносил свою лепту в свой лептув прогресс, занимаясь технологическим хищничеством и промышленным шпионажем. Тянул всё, что попадалось под руку, ведь на наших землях английские патенты не действовали. Поставив это дело на широкую ногу, мы станем своеобразным Китаем своего времени. Хотя многие отрасли находились под контролем ливрейных достопочтенных компаний, а люди пребывали в путах цеховой этики, недовольных все же хватало. На них я и сделал ставку. Но действовал осторожно, чтобы не вызывать подозрения у сильных мира сего. Так, недавний бунт ирландцев в Спиталфилдсе позволил мне подобрать ключики к прежде закрытой корпорации ткачей. Заговорщиков, разумеется, повесили, многих отправили в тюрьму, а остальные влачили жалкое существование. Контракт на работу в колониях мог обеспечить некоторым из них безбедную старость, но я не занимался благотворительностью. Проводя собеседования, я исподволь интересовался, знакомы ли кандидаты с современными изобретениями, вроде машины Аркрайта. Знание всех деталей от них не требовалось, важно было понимание принципов. Остальное допетрит Лёшка или его КБ. Компанию к ткачам я нанял разорившегося красильщика из Норриджа. Он разбирался в тех красителях, что были в ходу в Европе, и мог дополнить наш бенгальский ассортимент. Все приобретения, как и новых пассажиров, я отправлял с одним из проверенных моряков на карете. Иногда успевал сам их и встретить. Грузы, которые поднимались на борт, часто вызывали у бывалых моряков удивление. Токарный станок, пивные котлы, части мельниц, отжимных механизмов, машина для резки соломы. Дорогой мебелью из красного дерева мы могли обставить даже каюты простых матросов, если бы они жили в каютах. Причём я покупал лишь самые выдающиеся экземпляры, с хитрыми шкафчиками, дверцами, откидными столиками, тайниками и прочими придумками, собираясь использовать образцы для развития фантазии наших стилиров. Наиболее ценные вещи доставлял лично на лодке. Что это, мистер Амантай? Это типографский пресс, мистер Спиджек. А там в лодке другое оборудование: краска, бумага, литеры. Будьте добры, распорядитесь о погрузке. Когда большинство вопросов мы худо-бедно утрясли, то озаботились выбором маршрута. С этой целью я созвал на совещание компаньонов, офицеров и всех знающих навигацию моряков. Корабельные каюты в этот момент перестраивали под значительное число гостей, корму красили, украшали, продолжались погрузочные работы. Мы не смогли бы спокойно разговаривать в этом хаосе. Большинство заведений Ярмута были слишком тесны и полны народом, поэтому ради важного мероприятия мы арендовали просторный салон в таверне Голова Герцога, что стояла на набережной неподалёку от корабля. Салон был светл и просторен, мебель удобна, слуги по первому требованию готовы были принести напитки или еду. За стеной в соседнем помещении играли в бильярд, и стук шаров придавал какую-то особо уютную атмосферу этому месту. Оно вообще показалось мне чрезвычайно подходящим для жизни. Я даже переговорил с хозяином, чтобы он маякнул, когда освободится приличная комната. Куда лучше жить рядом с кораблем, чем пробираться всякий раз по узким роу, рискуя получить нож в спину или ведро помоев на голову. Сдвинув два стола, мы развернули карты, в том числе сделанные нами тропининым отчасти по памяти, отчасти на основе известных открытий. Кроме того, я выложил на стол публикации о путешествиях, заметки мореходов, выдержки из судовых журналов. Всё, что удалось достать, по интересующему меня направлению. Предлагаю идти по графику Кука, предложил я, имея в виду его первое кругосветное плавание. Он прошёл этим маршрутом сравнительно легко, в то время как многие просто не смогли обойти Горн. Там жуткая обстановка, согласился один из моряков. В эту эпоху ещё не наработали достаточную статистику, хотя уже стало ясно, что Горн никогда не бывает приветлив. Если не получится пройти Горн в течение месяца, можно повернуть на восток и пройти через Австралию. Будем рассматривать это как запасной вариант. «Австралию, сэр?» — не понял Спиджик. «И я хотел сказать Новую Голландию». Мой палец пробежал по сороковой широте общей карты. «Такой путь выйдет в два раза больше по расстоянию и в полтора по времени. Зато ветер и течение — попутные. Если все время держаться этой широты, нас просто вынесет к Тихому океану. Если сперва не потопит, мрачно добавил СкипДжек. Если не потопит. Но на всём пути нет ни островов, ни скал, насколько я знаю. То есть, негде будет набрать воды, случись что, заметил СкипДжек. Да. В том числе поэтому Горн предпочтительнее, но в основном мне бы не хотелось терять время. Мы не пройдём Горн, если не сможем давать 6 узлов на галсе круто к ветру, заметил старый помощник боцмана по имени Дэнни. Противное течение соединяется с ветром, и вас сносит к востоку, а волны столь высоки, что в ложбине между ними даже топсили опадают. Приходилось бывать там? Нет, мы шли к мысу, потеряли конвой, и капитана, опасаясь голландцев, зашёл далеко к югу. Это было в 59-м, сэр. Я подошёл к окну и посмотрел на палуду. Матросы поднимали на борт стопку досок. Газеты писали, что фрегат довольно ресв, сказал я и взглянул на спитджика. Как он вам показался? Это правда, заверил тот. Французы умеют делать хорошие корабли. Если грамотно уложим груз и у дифферентом 6 узлов круто к ветру, я вам гарантирую. Отлично. Во время первого путешествия Кук прошёл от Англии до Таити за 7 1/2 месяцев, а во время третьего от Таити до Гавайских, то есть Сандвичевых островов, за 40 дней. Таким образом, я надеюсь уложиться в год. Из-за войны с испанцами нам придётся обойти Канарские острова, заметил СкипДжек. Но мы можем зайти на Азорские, где заодно прикупим вина и фруктов. Согласен. И остров Святой Екатерины, добавил Спиджек. Рио, переспросил я. Кажется, они холодно приняли Кука. Там не возникнет проблем. У капера, не думаю. Португальцы, возможно, боятся флотских офицеров, те могут что-то разнюхивать. Но если мы просто зайдём, чтобы взять воду и продовольствие, проблем не возникнет, были бы деньги. Хорошо, деньги будут. Итак, если придерживаться графика Кука, то выходить нам лучше в середине августа, имея, допустим, пару недель в запасе. При всём уважении, сэр, Кук выходил из Плимута, поправил спиджек. А мы в Ярмуте. Нам ещё следует пройти весь канал, и тут многое будет зависеть от погоды. Хорошо, пусть будет только неделя в запасе. Мы успеваем подготовить корабль. Думаю, да. Спитжек пробежал взглядом по лицам петти-офицеров, но возражений не последовало. Успеваем, если, конечно, получим письмо марки или репрессалии. С получением каперского патента и правда выходила странная заминка. Шляпник не был пробивным человеком, но это дело и не требовало каких-то особых связей. Обычно письма выдавались сразу, едва вы предъявляли корабль и уплачивали залог. Тем не менее, в Адмиралтейском суде начали волокиту. Мне даже пришлось выдернуть в Лондон спиджика, чтобы разобраться с проблемой, но тот, вернувшись из Монт-Джой-хаус, лишь плечами пожал. «Говорят, что скоро будет решение», — сказал шкипер. И это скоро тянулось неделю за неделей. Мы рисковали пропустить график Кука, а значит, столкнуться с более мощными ветрами и штормами. Продолжая наведываться в Лондон, я совершал иногда необычные находки. Однажды, приобретая несколько морских барометров в лавочке на Корнхилл, я увидел каучук. Его продавали здесь в качестве стирательной резинки. 3 шилинга за кубик, ответил продавец на вопрос о цене. И сколько в этом кубике Половина дюйма — любая грань. — Это выходит двадцать четыре шиллинга за кубический дюйм, — быстро подсчитал я. — Точно так. Я бы купил кубический фут этого прекрасного материала. Но мне нужна скидка. Две тысячи фунтов — слишком дорого. — Фут? — удивился продавец. — Зачем вам столько? — Я много пишу, рисую и делаю много ошибок. — Боюсь. Я не смогу вам дать скидку, да и кубический фут у меня вряд ли найдется. Продавец держался нагло, захотелось его осадить. "Очень жаль, мне придётся поискать вашего поставщика. Мрядли вы при успеете", фыркнул продавец. "Как сказать, ведь это вещество, сок млечных деревьев из южной Америки, я не ошибся. Не ошибусь также, если предположу их источником или северную Бразилию, или восточную часть Перу, или голландские колонии, Эс-Сакиба и Демирара". В последнее, кстати сказать, сейчас много британцев, и они могли бы, пожалуй, присылать вам некоторые образцы. Однако у меня есть друзья в Амстердаме, а вскоре я собираюсь отправиться на юг, так что надеюсь получить к сырью прямой доступ. С каждым словом мой собеседник бледнел, а затем начал краснеть. Я всё же купил у него один ластик для образца, а про себя пожалел, что не зайду в Южную Америку. Жёсткий график не давал нам такой возможности. Патенцию не давали. Но однажды от борцов, куда прибывали делижансы в Чёрный лев, прибежал мальчишка с письмом. Мне пришлось уплатить шиллинг ему и ещё шиллинг передать для кучера, потому что письмо тот получил на пересадочной станции. Хорошо, что мы заранее договорились о подобной возможности. Письмо оказалось коротким. Шляпник требовал безотлагательной встречи. Я одолжил на палубе лодку и отправился в Лондон, само собой не через море. Так что, мистер Монтей, позавчера ко мне явился никто иной, как сер Джона Ламберт, баронет, доложил Уильямс. Это имя мне ни о чём не говорит. Ну, то есть, знавал я одного актёра, однако вряд ли он был баронетом. Предок нашего Ламберта был директором компании Южных Марей. Вот об этом я хорошо наслушан, заинтересовался я. Продолжайте, мистер Уильямс. Он микнул, что готов помочь в нашем деле. В нашем деле, не понял я. С получением письма марки и репрессали. Ага. Он хотел бы сделать некое предложение, но я сказал, что не могу решать один и должен переговорить с компаньёнами. Мы встретились с баронетом в таверне Бык и Уста на следующий день. Аристократ оказался упитанным господином, был богато одет, но держался запросто. Так я думал, что сумасшедший Уильямс не самый главный в этом предприятии, заявил он едва пригубив вино, наверняка разбавленное и прокисшее. Да, сэр, не стал я спорить. Идея принадлежит мне. Хорошо, баронет кивнул. Я мог бы ускорить получение вами письма, но нужно кому-то дать на лапу? На лапу? Подмазать? Ах, вот вы о чём. Нет, нет. Ну, я бы хотел войти в долю. Я задумался. Баронет, наверняка, имел в виду извлечение выгоды. Но ведь мы не собирались грабить караваны. Значит, он попал под влияние все тех же слухов, а наше отрицание только придавало весомости потенциальному призу. Однако, что я теряю? Почему бы не подыграть страстям? И какова должна быть эта доля? Скажем, десятая часть. У меня большая команда, напомнил я. Понимаю. Но без письма марки она всего лишь проедает запасы. Мерзавец думал, что загнал меня в угол. Мне сказали, что я легко получу каперский патент в Гернсии. Говорят, там не столь строгие правила. Это верно, но до Гернсии ещё нужно доплыть. Кажется, он намекал, что за нами пристально следят и при попытке выхода из ярмата сразу же напустят стаю таможенников, флотских вербовщиков и разнообразных чиновников. Хотя и сам по себе заход в Гернсии во время войны с Францией нёс определённые риски, Хорошо, я сделал вид, что раздумываю. Но одной лишь помощи в получении патента будет недостаточно для десятой части. Что же вы хотите? Он, кажется, удивился. Мне нужен хронометр Арнольда, ответил я, стараясь выглядеть спокойным. По типу 36-й модели и точные карты Южных морей. Не те, которые можно легко приобрести в магазине, вы понимаете, а те, что хранятся в Адмиралтействе. Вы собираетесь в Южные моря? Кажется, он был заинтригован. Не совсем. Я решил впарить ему ту развеселившую клюкву, что приготовил для матросов. Скажем так, моей целью будут манильские галеоны. "Вот как", прищурился баронет. "На лёгком фрегате будет сложно взять такой галеон. Я слышал, они огромные". "И ещё какие?" я постарался выставить энтузиазм на максимум. "Но у меня есть план". Я устрою засаду в одной примечательной бухте, куда испанцы обычно заходят после перехода через океан. Они делают остановку, чтобы набрать воды и свежей провизии. Там есть поселение, но крепость хилая, а гарнизон невелик, с ним мы справимся. А потом останется только ждать, когда добыча сама попадет в селки. — У вас будет хронометр Арнольда и лучшие карты! — выобещал баронет. — Чтобы еще такое с него стянуть, раз уж возникла оказия... Вот. Я давно хотел устроить в колонии что-то вроде экспресс-почты, и единственными, кто годился на роль курьеров при нашей географии, были голуби. К сожалению, о голубиной почте в Европе знали лишь понаслышке. Её вроде бы использовали крупные компании в своих целях, аристократия, но массовый этот вид связи не практиковался. И вот передо мной представитель той самой аристократии. И если бы вы посоветовали, у кого можно купить голубей, намекнул я голубей удивился баронет. Вы собираетесь их есть в дороге? Голуби удивился спиджек, когда на телеге к пирсу подали несколько клеток с голубями. Точно так, шкипер ответил я. Самые настоящие. Мы будем их есть? Ни в коем случае. Желательно доставить их до места целыми. Кстати, что нам нужно ещё из провизии? Я не знаю предпочтений английских моряков, наверное, в списке должен быть пудинг. Что ж, пудинг это блюдо, охотно пояснил капитан. Его делают из нутряного жира с мукой. В этих местах любят добавлять сахар и ягоды, но я, если честно, не любитель сладкого. Можете заказать в таверне на пробу, думаю, они приготовят. А что до моряков, то предпочтения у них простые. Салонина, говядина и свинина, сухари, сыр, топлёное масло, овсяная мука, горох, уксус, ром и табак. Ну почти всё это у нас уже имеется в трёмах. Я проверял, качество отменное. Приватиры, особенно французские, не станут кормить команду тохлятиной. Отлично. Составьте список, чего не хватает, я докуплю. И вот ещё что. Я не услышал в вашем перечислении ничего, что помогало бы от цинги. Потому что этот корабль не готовили к дальнему плаванию. Если идут в далёкие края, то обычно берут лимонный сок или закупают клюкву у вас в России. Капитан Кук говорил мне о кислой капусте, соврал я. Соврал в том смысле, что эту тему мы в разговорах не затрагивали. Я помнил рассказы о квашеной капусте из детских книжек. Как вы были знакомы? удивился Спитчик. Да, встречались примерно за год до его гибели. Моряки не очень любят капусту. Просто они не умеют её готовить. С соседнего одномачтового приватёра под названием Аргус выстрелила пушка, и облачко дыма попал зло над рекой. Это вызвало оживление на палубе. Начались торги, сказал Спитчик. Наши матросы знали всех шкиперов города и принялись шумно обсуждать, кому из них достанется куттер. Недавно капитан Аргус скончался, а его бизнес выставили на аукцион. Желающих поподать удачу на морских путях в ярмате было хоть отбавляй. Таверна Звезда, где проходили торги, оказалась заполнена до отказа. Несмотря на присутствие двух кораблей королевского флота, наших моряков ни разу не попытались завербовать. Как и местные приватеры, флотские куттеры часто возвращались с добычей, а матросы получали свою долю призовых выплат. По этой причине их экипажи были полностью укомплектованы, и нам стоило опасаться лишь заходящих в Ярмут время от времени более крупных кораблей, которые назначались в конвойную службу. Тогда наши парни начинали игру в прятки или в маскарад. Всё же остальное время они вели довольно свободную жизнь в ярмате, в основном бродили по кабакам. Формально, чтобы не вызывать лишних подозрений, всех переселенцев мы записывали в судовую роль ланцманами, то есть матросами самого низшего ранга. Некоторым, правда, удавалось представить к настоящему делу на время рейса. Помощником корабельного плотника стал краснодеревщик, помощниками парусного мастера ткачи Кузнец был настоящим, как и Кок, отличный повар одной из лондонских таверн. У нас появился даже свой хирург, хотя уж эти-то джентльмены не испытывали дефицита вакансий. Я даже было заподозрил, что с нами отправился маньяк, скрывающийся от правосудия. Некоторые моряки хотели отправиться с женщинами, что считалось в порядке вещей на приватирах. Парни не учитывали одного — нам предстоял слишком долгий путь, где на счету, возможно, будет каждый галлон воды и каждый фунт хлеба. С другой стороны, наличие женщин увеличивало шансы на то, что после рейса моряки осядут в Виктории. «Я вообще надеялся уговорить часть людей остаться в Америке». Нам не помешают грамотные моряки с иным багажом знаний и опыта, чем у камчатских зверобоев. А офицеры вроде Скипджика или Слейтера вполне могли бы претендовать на высокие должности. Определять потенциал я поручил Слейтеру. Запасов у нас хватало на пару десятков лишних артов, но я настаивал на проверке всех подруг, как и самих матросов, у доктора. Корабль всё больше напоминал плавучий город. Ещё до выхода в море я начал учить английскому русских и проводить занятия по русскому языку среди английской части команды. Отдавать на это полчаса в день было одним из условий контракта. Обучая других, я не переставал учиться сам, прежде всего морскому делу и английской терминологии. Вместо физических упражнений прохаживался по палубе и перенимал науку управления парусами. Грот, спрашивал я у Спитчика или Слейтера, Грот та мачта, что посредине. Мейн. Мейн, то есть главная мачта. Именно так. Отлично. Кливер. Джип. Шкоты превращались вшитые в анты в шруды, киль киля оставался килем. Наконец пришло время, когда все грузы надёжно улеглись в трюмах, а пассажиры и матросы поднялись на борт. Прилив достиг максимума, и нам следовало воспользоваться полной водой для выхода в море пора наполнить лёгкие кислородом, а мистер Спиджик подмигнул я шкиперу. Кислородом? переспросил стоящий рядом с нами шляпник. Мы находились на квартердеке. Иногда я позволял называть эту часть корабля квартербеком все старшие офицеры и компаньоны. Воздух состоит из смеси газов, мистер Уильямс пояснил я. Для жизни человеку нужен кислород. Его открыл недавно французский учёный Лавуазье. Но в чистом виде этот самый кислород ядовит, поэтому мироздание в своей величайшей мудрости придумало разбавлять его другими газами, от которых человеку нет ни вреда, ни пользы. Подобно тому, как мистер Спиджик разводит ром водой перед раздачей его матросам. «Наука — великая вещь, да, мистер Эмонтай?» — сказал с ухмылкой шкипер. «Определенно. Должен вам сообщить, что у нас на борту обнаружился беглец», — после внутренней борьбы произнес шкипер. Один из арестантов — с того смуглерского шасмаре, что давеча попытались сбежать из местной тюрьмы. «Вроде бы их всех поймали», — заметил я. «Лягушатников переловили как кроликов, сэр», — фыркнул Спиджик. «Не мудрено с их-то смешным говором, но этот оказался американцем. Он ловко подсел к нашим парням в пабе, а потом пробрался с ними на корабль. Они дружно орали песни, а Вахтенный не догадался заглянуть в лицо к каждому». Дело открылось только сегодня утром. Я не стал принимать решение без вас. По правде говоря, жалко парня, но только скажите, мы выставим его на набережную в два счёта. Не стоит, пожал я плечами. С высоты квартердека я ещё раз взглянул на Ярмад. Городок не понравился. Он больше походил на нашу Викторию, чем Лондон или любой другой город Англии. Здесь практически не ощущалась власть короля и парламента, снобизм аристократии, доминирование достопочтенных компаний. Здесь царил дух авантюры, приключений, предпринимательства, и лучше бы нам быть больше похожими на Ярмут, чем на Лондон. Выводите нас в море, мистер Спиджек, сказал я.